Созерцаю окружающее, а еще чаще закрываю глаза и только ощущаю. Открываю нечасто. Солнце, вода, гул и крики. Все это составляет для меня мелодию жизни. Часто вверх из фонтана бьет жесткая струя, дети бросают в нее разные предметы, жестянки из-под пива и кока-колы и плотки Удачно брошенные эти вещи взлетают высоко вверх, И голые, и мокрые дети визжат от восторга. Иные дети пытаются сесть на струи попками, чтобы струя подняла их вверх. Но то ли дети очень тяжелые, то ли садятся неудачно, этого никогда не происходит. Струя их не поднимает. Один мальчик лет десяти научился ловко направлять фонтанную струю куда угодно, прижимая отверстие, откуда она бьет ногой. Он выжил всех из фонтанного круга. Самыми упрямыми оказались толстая черная женщина и я. Женщина долго лежала и крепилась, но потом злодей мальчишка ее все же одолел, залив океаном воды. Ушла черная женщина. Со мной дело было сложнее. С такими, как я, трудно. Он лил и лил на меня воду, а я ведь с детства, как йог, приучил себя и холод, и голод безмятежно переносить.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 течение получаса, задыхаясь и получив, вероятно, массу ударов в морду, пытался перекусить водяную струю. Он считал ее злейшим врагом, бедняга. Глаза его налились, морда была исхлестана. Он хрипел и задыхался. Струя подымала его вверх под грудь. Опять и опять била по морде. Хозяйка, вполне приличного вида женщина, попавшая сюда неведомо как и наверняка впервые, промокла насквозь и через мокрую ткань платья выступали нелепые лифчик и трусы почти русского покроя. Обыватели двух стран похожи. Иногда через Вашингтон-сквер, он указан в путеводителе по Нью-Йорку как достопримечательность, проходят, озираясь, настоящие американцы, кантримены и кантри-леди. Нам, аборигенам, они очень смешны, и, наблюдая их, Гитаристы, студенты, бездельники и курящие джойнты смеются. Смеюсь и я. На Вашингтон-сквер, одетые в громоздкие американские кантри-тряпки, эти люди особенно смешны. Очень много общего с советскими обывателями, одетыми в страшную континентальную жару, в просторные пыльные костюмы. На Вашингтон-сквер у меня целый комплекс развлечений. Иногда я слушаю вместе со всеми поэта. Имя его мне неизвестно, я называю его поэт. Я легко мог бы узнать его имя, но почему-то не делаю этого. Небольшого роста человечек в черной рубахе на выпуск и в черных же свободных штанах из сатина, в сандалиях на босу ногу, с бородой и лысеющей головой.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 Ира и Хач йодили мою руку, и потом залебляли ее американским пластырем. Весь Вашингтон-сквер наблюдал эту операцию. Поэт все норовит забраться именно на эту тумбу, потому я не знакомлюсь с поэтом. И так мы связаны с ним этой тумбой. Поэт ставит у своих ног кошелку-сумку, похожую на те, которые в 50-е годы ходили за покупками советские старушки, черную, грубую и клеенчатую. Он не торопится, копается в своей сумке, вынимает один листок и начинает читать. Читает он с выражением, жестикуляцией. Голос у него хриплый, энтузиазма много, но ему далеко до московского визгливого, рыдающего и причитающего говорка Леньки Губанова, берущего начало, может быть, в северных русских плачах. «Не тянет!» — с превосходством, думаю я. Поэт читает.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 Послушав все разговоры вокруг, изредка завлекаемы девушками, клюнувшими на мою прекрасную загорелую фигуру, которые девушки, как вы знаете, притягивают меня и отталкивают одновременно, потому я их боюсь, и два-три сближения не состоялись. Я обосрал слова, хотя дал себе слово использовать все случаи, вступать во все контакты. Полежав, я встаю и перебираюсь в другое место.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 В их общину. Подумываю до сих пор. Наверное, мое честолюбие не дает мне осуществить этот замысел. Впрочем, все еще может быть.